Часть четвертая. Созвездие. Чертополуха. Глава тридцать первая. «Я все равно не смогу делать это лучше, чем ты», — твердо сказала Лиза, складывая в рюкзак одежду. Агата наблюдала за ней, сохраняя бесстрастное выражение лица. За всю историю Ордена не было такого, чтобы в мирное время верховная ведьма оставляла свой ковен на кого-то другого. «Теперь будет. Во-первых, ты не кто-то другой». Ты знаешь все и можешь куда больше меня. Я в самом деле считаю, что ты справишься лучше. Во-вторых, я уезжаю не навсегда, вернусь к следующему круглому столу и снова попытаюсь заставить их уступить нам и признать тебя лучшим кандидатом для управления ковином. Агата подвинула лишащую на столе стопку потрепанных записных книжек. «Я принесла то, что ты просила. Дневники самых сильных боевых ведьм за последние пять лет». «Спасибо». Лиза бережно переложила стопку в рюкзак. Я изучу их, а потом верну в целости и сохранности, когда приеду за следующей порцией». Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Никита. За прошедшие после исцеления две недели он окреп, но Лиза по-прежнему не могла привыкнуть к его худобе, острым скулам и синякам под глазами. Ведь привыкла видеть его совсем другим. «Машина готова. Лютик и Ночка уже внутри. Ты скоро?» «Я только зайду повидаться с Витой, ладно?» Лиза застегнула рюкзак, накинула на плечи и легко коснулась руки Никиты. «Ладно, не задерживайся надолго, а то нам придется брать Сашку с собой», – пошутил он. «Мне кажется, она каждые пять минут передумывает отпускать меня». «Я найду, чем ее занять, не волнуйся», – Агата подмигнула. Ее и новобранцев ждет целая библиотека архивов для оцифровки. Оставив Никиту обсуждать с Агатой новые обязанности Александры, лиза прошла по коридору и остановилась у двери с новой недавно отчеканенной табличкой Сигил на ней походил на сплетённый в сложный узор древесные корни природная магия основанная на симбиозе именно так теперь называли способности виты после того как лиза убедила круглый стол признать дряд ведьмами улыбнувшись лиза толкнула дверь и вошла вита сидела за письменным столом и что то писала в блокноте услышав что кто то вошел она отложила карандаш и обернулась — Я зашла сказать, что уезжаю, — сказала Лиза. — Слушайся Агату, и все будет хорошо. Ты — Ты вернешься весной? Дряда соскочила со стула и подошла к Лизе. — Поедешь со мной встречать проснувшихся сестер? — Не знаю, — честно призналась Лиза. — Но я постараюсь. — Будешь искать других, таких как я, верно? В разноцветных глазах Виты блеснула влага, и дряда крепко обняла ведьму. — Я верю, что ты сможешь спасти их, уберечь от других ведьм. — Не я. «А все мы», — поправила Лиза, обнимая ее в ответ. «И ты, и Агата, и те новенькие, что приедут сегодня вечером, ты ведь поможешь им освоиться?» «Можешь на меня рассчитывать», — кивнула Вита. На прощание Лиза еще раз крепко стиснула ее в объятиях. На улице шел снег крупными пушистыми хлопьями. Лиза застегнула куртку и вышла из особняка. В открытых ворот стоял черный автомобиль, а возле него невозмутимая Агата и Александра, кутающиеся в пальто. — Я до последнего надеялась, что вы останетесь, — сказала Саша, глядя через автомобильное стекло на брата. — Разве ему не нужно больше времени, чтобы поправиться? — Я не стану подвергать его риску, обещаю. Лиза ободряюще улыбнулась, но Саша отвела глаза. — Ты знаешь, как Никита хочет путешествовать после пятилетнего заточения в собственном теле. Ему пойдет на пользу. — Выходите на связь как можно чаще, — напомнила Агата. — Не заставляйте меня вас искать не прощаемся, прощаться — дурной знак. Лиза кивнула и села в машину. С заднего сиденья ей на плечо прыгнула ночка, обрадованная приходом хозяйки. Лютик устроился на подголовнике позади сидящего за рулем Никиты. «Поехали?» — спросил он и завел двигатель. Когда автомобиль выехал за ворота, Лиза улыбнулась, заметив в зеркале заднего вида, как Агата рисует им вслед защитный сигел, но все равно с облегчением вздохнула, когда особняк скрылся за поворотом. «Ты по-прежнему считаешь, что это все не твое?» Никита скосил на нее глаза. «Запереться в башне и командовать оттуда парадом?» Лиза фыркнула. «Нет, не мое. И если ты думаешь иначе, тогда зачем сейчас сидишь в машине вместе со мной?» Меня тоже никогда не привлекала идея посвятить жизнь Ковину. Но нас с Сашей так воспитывали, мы даже представить не могли для себя другого будущего. «Так ты не жалеешь, что связался со мной?» Лиза рассмеялась. А вдруг я сейчас решу остаться дома и печь пироги? <смех> пироги. Тот, что со шпинатом я мечтал попробовать, пока наблюдал за тобой через Лютика. Ты ведь испечешь его для меня? Серьезно? Меня пять лет кормили питательным раствором через трубки. Я не заслужил пирога. Лютик требовательно каркнул и вскинул крылья. Ладно, ладно, согласилась Лиза, поднимая руки в шутливом жесте и демонстрируя свое поражение. Будет вам пирог. Дорога заняла два с половиной часа, а когда автомобиль оказался на знакомых с детства улицах, Лиза занервничала. Достала из кармана новый телефон, повертела в руках, но так и не решилась набрать номер. «Ты волнуешься», — заметил Никита. «Вроде того». Лиза сунула телефон обратно в карман куртки. «Понимаешь, ведь несколько месяцев назад я просто исчезла. Может, стоит все так и оставить? Просто положу в почтовый ящик дарственную на квартиру и поедем дальше, как планировали. Не знаю, смогу ли вернуться в их жизнь, чтобы опять исчезнуть. Думаешь, твои друзья не поймут? Не поймут. Ты, наверное, не часто общался с обычными людьми. Они в нас не верят. Ни в нас, ни в монстров, ни в другие измерения. Может, тогда придумаем для них красивую историю, чтобы им было легче тебя отпустить? Не люблю врать, особенно людям, которые хорошо ко мне относятся. Тогда придется сказать все как есть. Никита ободряюще улыбнулся. В конце концов, у тебя есть живое доказательство, то есть я». У двери квартиры Лиза помедлила, прежде чем нажать на кнопку звонка. Никита молчал у нее за спиной, давая возможность справиться с чувствами. После первого звонка никто не открыл. С плохо скрываемым чувством облегчения Лиза развернулась, чтобы уйти. Ночкой высунула мордочку из-под куртки и вопросительно укнула «Так себе была идея», — ответила ей Лиза. «Лучше сделаю, как хотела», «Оставлю им документы и...» Она не договорила. Замок щелкнул, и дверь открылась. На пороге стояла Юля. Увидев Лизу, она зажала рот ладонями. «Привет!» — улыбнулась Лиза, с трудом сдерживая накатившие слезы. «Вот и я!» Кошка спрыгнула с рук и по-хозяйски забежала в квартиру. Лизе ничего не оставалось, как последовать за ней. «Юль, что такое?» С кухни донесся голос Ильи. Он выглянул в коридор и с грохотом уронил чашку, которую держал в руках, -Ты чего бабушкину посуду бьешь? от неожиданности возмутилась Лиза. Никита молча топтался у нее за спиной. А Юля все так же стояла, прижав руки к лицу. Лизка? не поверил Илья. Лиз, ты вернулась? Блин, да мы думали, ты совсем это отшельницей стать решила, скрываешься ото всех. Искали тебя везде, даже в полицию обращались. Лиза! Перешагнув через осколки разбитой чашки, Кофейная гуща расплескалась по полу. Илья подошел и резко обнял Лизу. Юля разревелась в голос и обхватила их обоих руками. Лютик на плече Никиты каркнул, привлекая внимание. Ой, и птица тут с тобой, а это...» «Это Никита», — представила спутника друзьям Лиза, когда ее наконец, выпустили из объятий. «Мы с ним вместе». «Ух ты! Приятно познакомиться!» Юля быстро вытерла слезы с раскрасневшегося лица и протянула Никите руку для приветствия. «Ну, надо же!» «Здорово!» Илья тоже пожал ему руку. «Ты, значит, тоже из этих?» «Никита ведьмак», — подтвердила Лиза. «Да, он как я». «Вы должны нам все рассказать!» Юля схватила подругу за руку, не давая возможности снять куртку. «Где ты была? Почему не выходила на связь?» «Да вы проходите!» Илья смущенно отступил в сторону. «Сейчас поесть разогрею». — А для зверья вашего у меня припасены пакеты с кошачьим кормом. Юлька заставляла меня покупать на случай, если вы с ночкой приедете домой. — Лиз, ну ты чего стоишь? Ждешь приглашения? Это же твой дом вообще-то. — Пойдем поможешь. — позвал он Никиту, и оба скрылись на кухне. — А мы, пока тебя не было... — Юля перешла на заговорщический шепот. Ну, в общем, мы поженились. Ничего такого, просто расписались. — Ого! — удивилась Лиза и снова обняла подругу. «Вот это новости! Тогда у меня для вас свадебный подарок. Вот!» Она протянула Юле пластиковую папку с документами. «Что это?» «Дарственная?» «Бабушкина квартира теперь ваша. Твоя и Ильи!» «Ты ты это — не поверила Юля. Серьезно, что ли? А как же ты, ночка Где вы жить будете? Или...» Она перевела взгляд в сторону кухни и замолчала. Лиза перехватила ее взгляд и усмехнулась, отвечая на незаданный вопрос. «Вроде того. Ты должна мне всё-всё рассказать. Как вы познакомились? Я всегда знала, что ты найдешь себе кого-нибудь особенного». Он особенный — это так. «Лиз, тебе чай или кофе?» — буднично крикнул с кухни Илья. «Или что, покрепче откроем?» «Твой парень сказал, что не против с нами выпить». Идем, Лиза потянула Юлю за руку. «Я тебе обязательно всё расскажу».